Контакты ордена с православным миром продолжались и в последующие века. Византия и Армения ограничили с государственными крестоносцев в Святой земле. В архитектуре их оборонительных сооружений сильны византийские влияния. В 1204 году тамплиеры не участвовали в захвате и разограблении крестоносцами Константинополя. Папа запрещал им обнажать меч против единоверцев христиан, и не оскудевал приток паломников с Руси. Далёкая Русь не была для рыцарей храма землёй незнаемой. Она была частью христианского мира, но не подчинялась власти папы. Атода их не могли выдать на суд инквизиции 22 ноября 1307 года. Папа Климент V под угрозой церковного отлучения интердикт обязал всех католических государей арестовывать тамплиеров и конфисковывать их имущество. Почему они отправились со своим бесценным грузом именно к Ивану Даниловичу Московскому, а не к его старшему брату Георгию, не к великому князю Михаилу Твардовскому, не к кому-то еще из русских князей? Едиман сыграла роль то, что они прибыли на Русь, Балтийское море, в Новгород. И там осторожно выясняли, к кому им обратиться. А новгородцы стояли им дорого за князей московских, внука Александра Невского, под чьим началом их деды враги ли шведов и датчан. И в особенности за млеччего 19-летнего Ивана, славившегося рассудительностью и благочестием отроком с 9 по 11 годы жившего в их городе наместником отца, призванного в 1296 году новгородцами на княжеский столб. И еще одно совершенно невероятное обстоятельство сыграло роль в их выборе. Как его назвать случайным совпадением или рукой судьбы, ее тайным знаком, решайте сами. Известно, что за десятилетия до катастрофы Титаника, в конце 19 века, вышел роман американца Моргана Робертсона, где было в точности описано всё, что с ним случилось. Даже корабль назывался похожий Титан. В конце XIV века за десятилетия до разгрома ордена тамплиеров немецкий поэт Альбрехт фон Шарфенберг написал рыцарский роман Титурель о том, как тамплиеры, видя, что в святой земле сарацины теснят христиан, и на западе скудеет христианская вера, соредили корабли и отправились со святым Граалем искать край, не отступившийся от Христа. После долгих приключений Они достигли далёкой восточной страны, королевства трёх Индий, возле самого рая. Их разделяет лишь стеклянная гора. Там правил благочестивый и мудрый король Просветёр Иван, торжеевшийся с тартарами, так по имени древнегреческой преисподней Тартара. называли на западе монгола татар. Присвитер Иоанн изъявляет желание узнать, что такое святой грааль, а узнав становится его хранителем. Священный замок Грааля